Глава 24. Повтор. Уже в десятый раз я через рацию даю одну и ту же команду в прошлое. Но на этот раз Тим без проблем перелетел мост и оказался на другом берегу. Есть! Один прошел. Давайте следующего. Мир моргнул, и я увидел, как Тим снова летит через провал. А следом бежит Ракитин. Вот Тим приземлился. И следом также без проблем преодолел препятствие Ракитин. Похоже, все. Больше никто не реагирует. Давайте по одному. Я контролирую. Через 10 минут я уже стоял на другом берегу и пытался прийти в себя. Запасов энергии у меня и Кольцова хватило впритык. Так что сейчас мы оба после прыжка буквально упали на землю с энергетическим истощением, отчего Ахметову пришлось скомандовать привал. Как минимум 2 часа остановки гарантировано, вблизи не обнаружено. Донесся до меня голос Тима. Кроме стоящей одиноко надземки, сделал он попытку пошутить. По виду повреждений не имеет и готова к применению. Прокатимся? Ты уверен, что на кабеле все еще подается электричество? Склонив голову на бок, уточнил Ахметов. Окружающие тут же заулыбались. Всем понятно, что это невозможно. Но такого троллинга от князя я не ожидал. Да еще в его фирменной невозмутимой манере. И «Нет, электричества там нет», тут же ответил обескураженный Тим. «Да я же пошутил». «А я нет», все так же с наклоненной головой ответил Ахметов, чем ввел в ступор уже всех. «Есть идеи, как ее привести в действие. Мы опаздываем». Всмотревшись в лицо ошарашенного мужика, он огляделся. «Это всех касается. Подумайте, как можно ускорить наше передвижение. Мы потеряли слишком много времени». После его слов над проблемой задумались уже все и всерьез. Я прикидывал, как можно реанимировать, пусть и целый поезд в три вагона, но который питается от электричества, причем в серьезных количествах. Да и если все же удастся его завести, то как быть с возможным разрушением рельс? Что задумался? Вырвал меня из мысли виновник происшествия. «Всерьез думаешь над словами робота?» Тим насмешливо посмотрел на меня, вызвав двойную порцию негатива. Мало того, что непонятна его роль во влиянии на Лиду, но она наверняка немалая, если не ключевая, так еще и подтрунивает. «Считаешь, что он с ума сошел?» — резко ответил я. «Да кто знает, что у этого металлического в голове!» — пожал плечами наемник, присаживаясь рядом со мной. «Ты сам-то как?» «Нормально», — огрызнулся я. «Обычное истощение». «Но-но, я-то тут при чем? Наоборот, хотел тебе спасибо сказать. Если бы не твоя способность, уже кормил бы тех рыбин в реке». «Пожалуйста», — буркнул я, стараясь не глядеть на него. И чтобы не вызвать подозрений раньше времени, перевел тему. «Ты извини, устал просто. Сам, наверное, знаешь, что такое энергетическое истощение. Всех убить хочется, лишь бы не трогали. Это да. Ты отдыхай тогда». Похлопал он меня по плечу, вызвав новую порцию моего негатива. Но если что, я всегда готов помочь. О, что! кивнул я, все так же, несмотря на парня. Ты что, реально решил это сделать? раздался возглас Самсона Доракола. Да ты псих! Просто я не ищу оправданий, послышался спокойный ответ заболотного. Да и задача не такая уж неподъемная, как кажется. Смотри-ка, наш генетик нашел решение! Высказался сидящий рядом со мной кольцов. «Кажется, мы все же не на своих двоих какое-то время будем двигаться». В этом он оказался прав. Заболотный предложил в качестве двигателя использовать созданную им ту же химеру, в которой я узнал части тела убитого нами Энта. Ее суть была проста. Ветки-канаты вплетаются в двигатель и приводят его в движение в ручном режиме. Получается, как колеса в велосипеде крутить. Аналогия грубая но наиболее близка к истине. Ну, а энергию химере даем мы, рейдовики. Из-за нагрузки расход энергии у созданной твари будет бешеный, так что еще и заболотный сделал входящий тип энергии универсальным, чтобы донором мог быть любой, что еще больше увеличит потребление наших оболочек у химеры. Но Ахметов дал добро, и заболотный приступил к творению. Знаешь... Через полчаса, наблюдая за работой архитектора Душ, начал Кольцов. Я все думаю над условиями для получения максимального уровня. И как? Видя, что тот остановился и ждет моего вопроса, пошел я ему навстречу. По-моему, есть два варианта. Или условия. Тут уж я не определился. Для становления Богом. Первое – это последствия. Тут мы правильно тогда думали. И второе – это скачок в энергетическом плане как количественный, так и качественный. «Разве качественный не наступает уже после перехода?» – удивился я. «Ну, тогда количественный», – смутился Руслан. «Но это не отменяет того факта, что и у Болотова, и у Скворцова оба этих условия были соблюдены». Он задумался, а через пару минут продолжил. «Нынешние князья имеют подчиненных, но это не делает их последователями». «У Ахметова подчиненные те еще фанатики, хотя сейчас, наблюдая изнутри, я уже не уверен в этом. Но все же, даже несмотря на преданность, именно последователями их трудно назвать. И даже будь они последователями, скачка энергии у него не наблюдается, а он к этому идет, это видно. Я вот уже девятый уровень взял, и что толку? Заболотный тоже скоро девяткой станет. А ведь я помню его в начале его пути». Он тогда тоже вокруг себя последователей собирал. Выплюнул последнее слово кольцов. И все же собрал. И даже в уровнях быстро рос. В Китае какой-то некромант был, что тоже быстро уровни брал. И вполне возможно, что его творения были его последователями. Короче, подпитка от других, по-моему, весьма необходима. Уровни быстрее растут. А если так, то нам никогда не видеть десятого ранга. «Пока не перестанем быть одиночками», — вздохнул Руслан. «Ну да, с его-то свободолюбивой натуры это сложно. Тут я заметил его взгляд, направленный на Баркову. Решил начать работать в этом направлении», — подколол я его. «Да ну тебя», — смутился парень. «Ну ни одному же мне всегда быть. А Юля не дура. И поговорить с ней есть о чем». «Ну да, ну да. А еще грудь у нее не очень незаметная», — усмехнулся я. «Ага». «Настолько, что даже ты обратил внимание», — прищурился он. «Твоя Оксана-то не заревнует?» «Да кто ж знает», — грустно вздохнул я. «Я сначала Рейда с ней не общался. Советую исправить это», — серьезно посмотрел он на меня. «Если ты всерьез настроен». «Тоже мне ловелас нашелся», — засмеялся я. «Я и так это понимаю. Как только, так сразу». «О, смотри», — отвлекся Руслан. «Кажись, завел», — удивился он. Я посмотрел в указанную сторону. Там и правда, стоящий на рельсах локомотив, медленно провернул колесную пару и сдвинулся с места. «Охотник!» — услышал я крик Ахметова. «Сколько вам еще нужно времени на восстановление?» Увидев меня, подошел поближе князь. «Полчаса минимум», — прикинул я. «У вас полчаса», — кивнул он. «Потом отправляемся. Будьте готовы работать в паре». «Оперативная информация при поездке на надземке у нас в приоритете. Готовьтесь!» «Вот и план уже есть», — усмехнулся Руслан. «Зато поедем с ветерком. Как думаешь, зачем именно мы все же пошли?» «Все ответы нам обещали в рейде», — пожал я плечами. «Пора задавать вопросы». «Вот и я так думаю», — согласился Руслан. «Но сделаем мы это уже когда восстановимся». «Опоздали!» Сплюнул в воду мужчина, глядя на медленно набирающий ход локомотив на противоположном берегу. «Догоним!» — спокойно заметил его собеседник. «Уже в годах с сединой в бороде. Вы все еще собираетесь идти со мной?» «Конечно!» — удивился мужчина. «К чему этот вопрос, призрак?» «Дальше будет сложнее!» — раздраженно заметил он. Такому отшельнику, как Игнатов, вынужденное соседство с группой рейдеров было в тягость. И сейчас, когда его цель была в зоне видимости, отделаться от попутчиков, он был бы рад. И что? Нам не впервой, да и не уедут они далеко. Пути обрушатся, уточнил Игнатов. Вроде нет, но там ведь тварей полно, да и радиация в некоторых местах есть. Вляпаются в нее, и ничем хорошим это не закончится. А на транспорте подобное, плевое дело. У них охотник, дернул щекой князь. «Насколько мне известно, он способен предвидеть будущее. Так что на подобный исход не рассчитывай. Ахметов не дурак. Раз поехали, уверен, что не вляпается». «И все равно», — упрямо тряхнул головой мужчина, «чем они вам не угодили? Ну, подумаешь, ночных охотниц не вы, а они убили. Так вам же легче. Или инстинкт охотников заграл? посмотрел на мужчину Игнатов. «Они покусились на наше», — веско ответил Боровой. «Без разницы, по какой причине. Мы их предупреждали, но они не послушали. Теперь пусть не плачут. Уж поверь, плакать Ахметов точно не будет!» — усмехнулся на такую браваду Игнатов. Сам князь с удовольствием бы отказался от таких проводников. Но альтернатива ему не нравилась еще больше. Уж лучше люди, пусть и такие, как этот лжекнязь, чем друиды. А ведь те не отказались от мысли сделать его своим». Но пока Игнатов старался держаться от лесовиков подальше. Была и вражда не забыта. Хотя в последнее время никаких сообщений об убийстве и уничтожении людей и поселений друидами он не слышал. Плевать. Вмешались, будут отвечать. Игнатов пожал плечами и перевел взгляд на другой берег. Пора решать, как теперь успеть за ускользающей целью. Вопросы к Ахметову и Соколову никуда не делись и требовали ответов. «Эх, красавица! Тебе бы не рыб гонять, а в клубе танцевать!» улыбнулся Таранько, идя навстречу своей любви. «Но, к сожалению, не взаимной «Лучше бы помог!» отмахнулась укротительница. «Ты же знаешь, я все еще считаю эту войну не нашей!» пожал плечами Роман. «Да, а по-моему, все просто!» яростно метнула взгляд девушка. «На наших союзников напали! Беспричинно!» причем даже не люди. Ничего не напоминает? Я вот с таким уже несколько лет сталкивалась. И если бы не Ахметов, то и сейчас бы все еще дралась за выживание своего города. И когда такая же ситуация возникла в Питере, ты пытаешься меня переубедить, что здесь другое? Тише, тише, тише! Даже руки поднял в защитном жесте Таранько. Убедившись, что его послушали, он продолжил. Ир, ты же знаешь мою основную специальность? «Интуит? Ха! Будь она действенной, ты бы давно отстал от меня!» «И все же!» — упрямо тряхнул головой парень. «Она работает! Просто в твоем случае я ее не применяю!» «Так нечестно!» — открыто улыбнулся он. Но тут же снова стал серьезным. «Так вот, моя интуиция мне говорит, в этом нападении не все чисто. В нападении друидов такого не было. А здесь моя интуиция просто вопит!» что Питер и остальное человечество атаковали не просто так. «И что ты предлагаешь?» – раздраженно остановилась Сметкина, полностью развернувшись к роману. «Не помогать, что ли?» «Почему же? Помогать!» «Но при этом не терять головы и держать уши открытыми. Мне кажется, нужно осмотреться и поговорить с представителями других анклавов. Что такое могло произойти, что касатки пошли в атаку по всему миру?» «Защита — это только полдела. Чтобы победить, нам придется самим пойти в атаку. А я не хочу в нее идти, зная, что стал причиной войны». «Хорошо», — после долгого взгляда согласилась Сметкина. «Осмотрись. Потом расскажешь, что насмотрел. Обещаю выслушать. А пока мне пора. У меня двое раненых в отряде после последней атаки». Роман смотрел вслед девушки и прокручивал в голове все последние события активно применяя свою способность интуита. И по всему получалось, что ответы находятся отнюдь не здесь, а в далекой Москве, там, где находится возрожденная легенда.